Фабрицио приехал в Неаполь в скромном экипаже с четырьмя слугами, славными миланцами, которых прислала ему тетка. После первого года обучения в академии никто не считал его большим умником. На него смотрели как на юношу знатного рода, прилежного, очень щедрого, но несколько ветреного. Этот год, довольно веселый для Фабрицио, Для герцогини был ужасен. Раза три-четыре граф был на краю гибели. Принц часто хворал, стал поэтому еще трусливее, чем прежде, и весьма не прочь был уволить графа, чтобы свалить на него ответственность за гнусные казни, совершенные, однако, до вступления его в министерство. Настоящим любимцем принца, с которым он ни за что бы не расстался, был Расси. Опасность, угрожавшая графу, пробудила в герцогине горячую привязанность к нему. Она больше не думала о Фабрицио. Чтобы придать приличный вид возможной отставки графа, она вдруг нашла, что пармский климат действительно несколько сырой, как и во всей Ломбардии, и вреден для ее здоровья. Наконец, после нескольких периодов немилости, доходившей до того, что граф, премьер-министр, по три недели не получали от принца аудиенции, Москов взял верх и добился назначения генерала Фабио Конти, так называемого либерала, комендантом крепости, куда заключали либералов, осужденных раси. Если... Конти проявит снисходительность к заключенным, — говорил граф своей подруге, Он попадет в опалу, как якобинец, позабывший долг коменданта ради своих политических взглядов. А если он покажет себя суровым, безжалостным? К чему думается мне у него большая склонность? Ему уже не быть главой партии либералов и он навлечет на себя ненависть всех семей, у которых кто-нибудь из близких заключен в крепость. Этот жалкий человек умеет подойти к принцу с благоговейным видом, готов переодеваться по четыре раза в день, очень сведущ в вопросах этикета. Но с его ли умом лавировать на трудном пути и не сломать себе шеи? Во всяком случае, со мной ему не справиться. На следующий день после назначения генерала Конти события, которым закончился министерский кризис, стало известно, что в Парме будет издаваться газета ультрамонархического направления. — Сколько раздоров породит такая газета, — сказала герцогиня. — Ну что ж, мысль об ее издании, пожалуй, верх моей изобретательности, — смеясь, ответил граф. Мало-помалу руководство газеты у меня отнимут самые ярые монархисты. Разумеется, против моей воли. Я уже распорядился назначить хорошее жалование редакторам. Все будут добиваться этих должностей. Дело это займет нас месяца на два. А тем временем все позабудут, какая опасность мне грозила. Две важные особы П и Д... Уже выставили свои кандидатуры. Но в вашей газете будут печатать возмутительные нелепости. Я на это и рассчитываю, — возразил граф. Принц будет читать ее каждое утро и восхищаться моими взглядами, ведь я ее основатель. Отдельные мелочи он станет одобрять или порицать, и так пройдут два часа из тех, которые он посвящает работе. Газета вызовет, конечно, нарекания, но к тому времени, когда поступят серьезные жалобы, то есть месяцев через восемь-десять, она уже полностью будет в руках махровых монархистов. Отвечать придется им. Эта партия мне мешает, и я выступлю против ее газеты. Но в конце концов лучше написать сотню самых диких нелепостей, чем отправить на виселицу хоть одного человека. Кто помнит нелепость, напечатанную в официальной газете через два года после выхода номера? А вот сыновья и родственники повешенного будут питать ко мне ненависть, которая переживет меня и, пожалуй, сократит мою жизнь. Герцогиня всегда чем-нибудь была увлечена, когда чувствовала потребность в деятельности, не выносила праздности. Ума у нее было больше, чем у всего Пармского двора, но для успеха в интригах ей недоставало терпения и хладнокровия. Все же она со страстным вниманием следила теперь за борьбой различных придворных партий и даже начала приобретать влияние на принца. Царствующая принцесса Клара Паулина окруженная почестями, но скованная правилами самого старозаветного этикета, считала себя несчастнейшей женщиной. Герцогиня Сан-Саверина принялась ухаживать за ней и решила убедить ее, что она вовсе не так уж несчастна. Надо заметить, что принц виделся с женой только полчаса в день за обедом и случалось, по целым неделям не обращался к ней ни с единым словом. Госпожа Сан-Саверина попыталась все это изменить. Она развлекала принца, и это ей тем более удавалось, что она умела сохранять полную независимость. Даже если бы герцогиня и старалась, она не могла бы не задевать самолюбие глупцов, которыми кишел Пармский двор. Она же совершенно не умела щадить их, и это вызывало ненависть придворных лезоблюдов, сплошь графов и маркизов, обычно имевших не больше пяти тысяч ливров дохода. С первых же дней она заметила это обстоятельство и старалась угодить только принцу и его жене, имевшей беспредельное влияние на своего сына, наследного принца. Герцогиня умела занять Эрнеста IV остроумной беседой и, пользуясь тем, что он внимательно прислушивался каждому ее слову, искусно высмеивала своих врагов при дворе. С тех пор как принц, по научению раси, наделал глупостей, а кровавые глупости непоправимы. Он нередко трепетал от страха, а еще чаще томился скукой, унынием и завистью. Ему жилось весело и он становился угрюмым, когда замечал, что другие веселятся. Вид чужого счастья приводил его в бешенство. — Надо скрывать нашу любовь, — сказала герцогиня своему другу. И она дала понять принцу, что уже сильно охладела графу хотя по-прежнему считает его человеком весьма достойным. Это открытие осчастливило его высочество на целый день. Время от времени герцогиня вскользь упоминала о своем намерении ежегодно на несколько месяцев уезжать из Пармы, чтобы повидать Италию, которую она в сущности совсем не знает, посмотреть Неаполь, Флоренцию, Рим. А ничто в мире не могло бы огорчить принца больше, чем такое стремление к бегству. Это была одна из самых явных его слабостей. Всякий поступок, который могли бы истолковать как презрение к столице его государства, терзал ему сердце. Он понимал, что не в его власти удержать госпожу Сан-Саверина. Между тем госпожа Сан-Саверина бесспорно была самой блестящей женщиной, Парми. Неслыханное дело. Невзирая на итальянскую лень, пармская знать съезжалась из всех окрестных поместий на ее четверги. Ее приемные дни стали настоящими празднествами. Почти всегда герцогиня придумывала для них что-нибудь новое и увлекательное. Принц горел желанием побывать на одном из ее четвергов. Но как на это решиться? посетить запросто дом частного лица. Подобного нарушения этикета никогда не допускал ни его отец, ни он сам. Однажды в четверг шел дождь, было холодно. Вечером принц то и дело слышал стук колес по мостовой на дворцовой площади. Несомненно, кареты ехали ко дворцу Сан-Северина. Принцу стало досадно. Другие веселятся, а он, монарх, самодержец, имеющий право веселиться больше, чем простые смертные, с скукой. Он позвонил, вызвал адъютанта. Надо было спешно расставить дюжину надежных агентов на улице, которая вела от дворца его высочества ко дворцу Сан-Саверина. Пришлось ждать почти час, показавшийся принцу целым веком. И двадцать раз за это время его искушал соблазн выйти на улицу, очертя голову, не думая о кинжалах, не принимая никаких предосторожностей. Но, наконец, он появился в первой гостиной госпожи Сан-Саверина. Если бы гром грянул в этой гостиной, он не вызвал бы такого переполоха. По мере того, как принц проходил по ярко освещенным покоям, шум и веселье мгновенно сменялись растерянным молчанием. Все смотрели на него, широко раскрыв глаза. Придворные были в явном смятении, и только герцогиня нисколько не казалась удивленной. Когда, наконец, к гостям вернулся дар речи, первой их заботой было обсудить важный вопрос — предупредили герцогиню об этом посещении, или оно явилось для нее такой же неожиданностью, как и для всех собравшихся. Принц провел время очень весело. Окончился этот вечер маленьким событием, которое покажет читателю всю непосредственность характера герцогини, а также беспредельную власть которую она достигла, ловко намекая на возможный свой отъезд. Провожая принца, который на прощание наговорил ей всяких любезностей, она вдруг дерзнула высказать ему внезапно возникшую у нее мысль, и притом сделала это совсем просто, как нечто вполне обычное. «Ваше высочество!» Если бы вы пожелали порадовать принцессу такими приятными речами, какие вы милостиво говорите мне сейчас, вы осчастливили бы меня гораздо более, чем комплиментами моей красоте. Право, ни за что на свете я не хотела бы, чтобы принцесса неодобрительно посмотрела на лесный знак внимания, которым вы почтили меня сегодня. Принц... Пристально взглянул на нее и сухим тоном ответил. «Мне думается, я властен бывать везде, где пожелаю». Герцогиня покраснела. «Я только хотела, — тотчас сказала она, — избавить ваше высочество от лишнего беспокойства, так как этот четверг последний. Я уезжаю на некоторое время в Болонию или во Флоренцию». Когда герцогиня вернулась в гостиной, все считали, что она достигла вершины августейших милостей. А на деле она дерзнула сделать то, на что, пожалуй, никто и никогда еще не отваживался в парме. Она знаком подозвала графа, тот оставил партию вист и последовал за нею в маленькую, ярко освещенную гостиницу, где никого не было. — Вы поступили очень смело, — сказал он герцогине. — Я бы вам не посоветовал этого. Но в горячо любящем сердце, — добавил он, смеясь, — счастье усиливает любовь. И если вы уедете завтра утром, я уеду вслед за вами вечером. Эту маленькую задержку вызовет только необходимость передать Министерству финансов, обузу, которую я имел глупость взять на себя. Но за четыре часа умелой работы можно передать и не одну кассу. Вернемся к гостям, дорогой друг, и будем блистать лучами министерского тщеславия без малейшего стеснения. Ведь это может быть последний спектакль, который мы даем в парме. Если этот человек сочтет себя оскорбленным, он способен на все. Он называет это «дать отстраску. Когда гости разъедутся, мы обсудим, как вам покрепче забаррикадироваться на эту ночь. Но, пожалуй, лучше всего вам отправиться немедленно на берега По, в ваше поместье Сака. Оттуда, по счастью, всего полчаса езды до австрийских владений. Для любви и гордости герцогини это была минута блаженства. Она посмотрела на графа и глаза ее увлажнились слезами. С какой легкостью этот человек готов был отказаться ради нее от власти всемогущего министра, окруженного листецами от почести, почти равных тем, какие воздавали монарху. И она вышла в гостиные, сияя от радости. Все увивались вокруг нее. Как счастье, Изменила герцогиню, шептались меж собой придворные. Ее не узнать? Наконец-то эта гордая римлянка, которая мнит себя выше всех, удостоила оценить необычайную милость, оказанную ей нынче государем. К концу вечера граф подошел к ней. «Мне нужно кое-что сообщить вам», — сказал он. Тотчас гости, теснившиеся вокруг нее, отошли в сторону. Вернувшись во дворец, продолжал граф, принц приказал доложить о себе своей супруге. Вообразите ее изумление. «Я пришел рассказать вам», — заявил он принцессе, «какой приятный вечер провел я сегодня у Сан-Саверина. Она просила меня подробно описать вам, как переделан теперь ее старый закопченый дворец». Затем принц уселся и принялся описывать все ваши гостиные. Он провел у жены больше двадцати пяти минут. Принцесса плакала от радости и при всем своем уме не могла найти ни одного слова, чтобы поддержать беседу в том легком тоне, какой его высочество пожелал придать ей. Что бы ни говорили о принце итальянские либералы, он не был таким уж злым человеком. Правда, он приказал бросить в тюрьмы довольно много либералов, но сделал он это из страха и нередко повторял, словно желая смягчить некоторые воспоминания. Лучше самому убить дьявола, чем дожидаться, чтобы он тебя убил. На следующий день... После упомянутого нами вечера принц был в прекрасном расположении духа, ибо совершил два похвальных поступка. Побывал в гостях у герцогини и поговорил со своей женой. За обедом он опять удостоил принцессу беседой. Словом, четверги госпожи Сан-Саверина произвели во дворце домашнюю революцию, о которой трубили по всей парме. Раверси была потрясена, а герцогиня радовалась вдвойне. Она оказалась полезной своему возлюбленному и убедилась, что он влюблен в нее еще больше, чем прежде. И все это из-за одной неосторожной мысли, которая пришла мне в голову, говорила она графу. Разумеется, в Риме или в Неаполе я была бы более свободна. Но разве я там найду такую занимательную игру? Нет, конечно нет. А к тому же вы, дорогой граф, даете мне счастье.